Глава 24. Ультиматум. «Ваша связь с Марсом и другими кораблями флота заблокирована. Не пытайтесь сломать блокировку», — продолжал командир мятежного крейсера. «Это будет считаться попыткой сопротивления. Отстыковка любых судов от больших платформ также расценивается как сопротивление, и...» Передача с Новика вдруг оборвалась. Полковые связисты смогли заглушить, а это значит, Женька похолодела. Это означает, что идущие без сопровождения ударных кораблей флотилия транспортников десантного полка принимает бой с призрачными шансами на успех. Но иначе невозможно. Левадова не могла представить, что они сдадутся на милость или перейдут на сторону мятежников. Их 10 отдельный десантно-штурмовой полк перебрасывается на Марс именно для подавления возможных террористических угроз. Однако не долетели. Мятежники встретили десантников в космосе, да еще в самом уязвимом положении. Неполного курса учебки вполне достаточно, чтобы понимать степень, исходящей от крейсера «Новик», угрозы. «Он не из флотских», — пробормотал по общему каналу связи Горгуа. «Космофлотец никогда не назовет корабль судном». И замком взвода крепко выругался. Женька невольно улыбнулась, уж больно забористо сказанул горгулья. «Он таким образом боевой дух поднимает?» «Сержант!» — голос Еременко был нарочито строг. «Дисциплину подрываем!» «Никак нет, господин старший лейтенант!» «Принято, сержант!» — по уставному произнес Еременко. «Второй взвод! Слушай меня! Ситуация нештатная, но все под контролем!» «Десант террористам кланяться не станет. А вы будьте готовы к бою. Вполне возможно, сойдемся с Новиком вплотную. Тогда возьмем его на абордаж». Женька вздрогнула. «На абордаж». «Звучит дико, но она на борту десантного корабля. На ней тяжелая штурмовая экзоброня, поэтому ничего дикого в словах Еременко нет. Черт!» «Говорит Иверский». Снова включилась передача с Новика. Его радиоэлектронные системы подавили глушилки полковых связистов. «Я официально обращаюсь от имени красного авангарда». Перед каждым бойцом второго взвода спроецировалось инфоокно. Левадов увидел немолодого, болезненно худого человека с редкими седыми волосами. Он был одет в рабочий коричневый комбинезон с двумя нашивками в области сердца, марсианские колонии, корпорации «Сигма» и инвентарный номер «Сигма». «463-15-675». Уставившись на проекцию, Женька шумно выдохнула. Но это все, что себе позволило. Реакция командира взвода и его заместителя оказалась куда менее сдержанной. Они высказали вслух все, что подумали о взбесившемся рабе и недочеловеке на командирском мостике крейсера «Новик». «Я командир крейсера Иверский», — повторил человек в рабочем комбинезоне. Бледная кожа, скорее даже сероватая, выдавала крайнюю степень болезненности. Но во взоре горел фанатичный огонь. Для такого не существует личные Он ни перед чем не остановится. Последний раз предлагаю присоединиться к восставшему народу. Либо требую сдаться. По инфокну пробежала рябь. Оно замерцало и погасло на секунду. Это полковые средства рэп пытались прервать трансляцию, но безуспешно. Видеоизображение восстановило четкость, помехи исчезли. «Вижу, вы упорствуете». Лицо Иверского помрачнело. «Напоминаю, что Новик относится к классу линейных крейсеров, и поэтому сопротивление вашей флотилии совершенно бессмысленно. Помощи вы тоже не дождетесь. Переходите на сторону красного авангарда. Тогда я разошлю по всем каналам запись с обращением офицеров и солдат полка о присоединении к угнетенному и восставшему народу. «Либо будете уничтожены». Человек в коричневой робе перевел дух. Ему как будто не хватает воздуха. «Для записи обращения на борту крейсера все готово. Я высылаю крыло истребителей, чтобы встретить катера, которые доставят на борт Новика, командира полка, всех офицеров штаба и всех командиров батальонов. С последними должны прибыть несколько делегатов от солдат и сержантов. Все должны быть без оружия. Даю на размышление 20 минут». Террорист взял короткую паузу и затем продолжил. «Я обращаюсь не только к офицерам. Мой призыв также направлен к рядовому составу, который сейчас видит и слышит меня. Вы знаете о бесчеловечной политике корпорации ко всем людям, вне зависимости от статуса». Трансляция с мятежного Новика оборвалась. Появилась проекция нового инфокна. «Говорит командир 10-го отдельного десантно-штурмового полка. Полковник...» Звук пропал. Средства радиоэлектронной борьбы крейсера попытались подавить новый канал связи. Едва он заглушил их передачу. Но на этот раз полковые связисты оказались на высоте. Передача звука восстановилась почти мгновенно. «Ультиматум террористов неприемлем. Мы принимаем бой. В эту минуту пилоты всех кораблей получают целеуказание. Я твердо убежден, что у нас есть возможность победить противника». «Если каждый в полку выполнит полученный приказ, не подведите. Начинаем по сигналу из штаба. Командирам подразделений обеспечить трансляцию боя. Мы идем на врага с открытым забралом. Конец связи». Инфоокно с обращением полковника Добролюбова исчезло. Вместо него появились несколько других проекций, где с разных ракурсов отображалась съемка десантной флотилии, линейного крейсера и его истребителей. Перед Новиком разворачивалось крыло из трёх десятков малых машин ближнего боя. И они вышли в космос вовсе не для радушной встречи катеров с делегациями десантников. Это открытая и явная демонстрация угрозы. Крейсер и приданные ему истребители выстраивались в боевой порядок. А пристёгнутый ремнями безопасности к противоперегрузочным креслам личный состав наблюдал происходящее за бортом МДК. Военные теоретики считают, что визуализация боя меньше давит на нервы, чем отсутствие информации о ходе боестолкновения, когда боец заперт в кубрике МДК или на десантном шлюпе. Но просто смотреть на готовящегося к бою врага тоже нелегко, особенно когда у противника подавляющее преимущество в огневой мощи. «Слышали? Всем четко выполнять приказы! Тогда есть шанс!» Динамик выдал нотки волнения в голосе командира взвода. Волнуется. Он волнуется. А Женьке страшно, да и коты. Подписание контракта и учебы еще не означали, что она была готова оказаться на настоящей войне. Да в самом пекле. Может быть, у них правда есть шанс? Мамочки. Заскулить бы и спрятаться. Хочется убежать, но она держится и будет держаться. Либо она не десантник. А зачем становиться десантником? Чтобы выжить. Она и другие обязаны победить. «Даже если красный авангард борется за благое дело, возможно, что так. Женька этого не знает. Она сейчас на другой стороне. Она выполнит любой приказ только потому, что хочет жить и не собирается умирать». «Долго колебаться, страху набраться», — произнес по взводному каналу Иван Горгуа. «Что это?» — спросил командир взвода. «Грузинская пословица, господин старший лейтенант». «Хорошая», — сказал Еременко. Наставление учили, что перед боем личному составу нужно услышать спокойные голоса командиров, и ком взвода быстро справился со своим волнением, а Горгуа вовремя подыграл ему. «Подходит к нашему случаю», — добавил Еременко, — «но долго трястись от страха не придется. Скоро начинаем». Последняя фраза Старлея была лишней. Командир сказал, что сейчас все начнется, и у Женьки мгновенно заколотилось сердце. Однако в трансляции существенно ничего не поменялось, лишь маневрирует под прикрытием линейного крейсера его истребители. Сколько отмерил на раздумья террорист с безумным взглядом? Как вообще рабам с марсианских рудников удалось захватить целый крейсер? И Верский ведь не один. С ним должны быть другие террористы. Как вчерашние шахтеры управляют Новиком? Или экипаж присоединился к красному авангарду? Нет ответа и не время забивать голову этими вопросами. Перед Левадовой иная задача — выжить, когда почти нет шансов. Одно радует, она не одна. Вместе с ней целый полк и ее вдруг ставший почти родным второй взвод второй роты учебного батальона. Пусть даже гаденыш Бострюков выживет и Владимир Воронцов, чья развед рота на другом БДК, пусть тоже выберется из этой передряги живым и здоровым. Почему вспомнила о Воронцове? «Он — единственная надежда найти когда-нибудь брата и...» «Внимание!» — голос Еременко звенел сталью. «Приготовиться к перегрузке! Обратный отсчет! Пять, четыре, три, два, один!» Личный состав вдавило в кресло. «Перегрузка чудовищная! В лепешку раздавит!» Женька не могла осознать, кричит она или хрипит, испуская слюни, а может, стянула зубы и молчит, но это неважно. «Если это мучение не остановить, она просто сдохнет. Как это превозмочь?» Левадова вонзила взгляд в проекцию. Иное ей не под силу. Она могла лишь смотреть и не отключаться. Флотилия десантного полка пришла в движение. В один момент от батальонных платформ отошли все МДК и транспортники в аварийном режиме со взрывом стыковочных галерей, со стремительным расхождением широкий атакующий фронт и с перегрузкой на грани возможного для всех, кто находился на борту разлетающихся веером кораблей. Восемь бтк устремились к мятежному крейсеру «Новик» еще до завершения начального маневра остальных кораблей полка. На батальонных платформах имеется вооружение, которое опасно даже для линейного крейсера. Нужно сблизиться, чтобы достать его тяжелыми торпедами и рельсовыми пушками. Надо дотянуться до «Новика» раньше, чем он уничтожит их своим главным калибром потому как дальность поражения его рельсотронов больше. А пока по «Новику» ударили залпом 160 лёгких ракет с ядерной начинкой. Линейный крейсер справится с ними, но этот залп необходим. Прощупывается противоракетная оборона противника. Крейсер должен ответить тем же. Однако «Новик» медлил. Ракеты на встречном курсе сближались с крылом истребителей. С роем смертельно опасных комаров, каждый тоже со своими ракетами с ядерными боеголовками. Вдобавок у каждого под днищем по торпеде, чтобы сжалить вражеские корабли на близкой дистанции. Истребители без труда увернутся от первого залпа с БДК. Потому что он предназначен не для них. И через 10 минут войдут в боевое соприкосновение с батальонными платформами. 30 истребителей — серьезная задача для зенитных систем БДК но их поддержат остальные корабли флотилии. Начальный маневр завершён Малые десантные корабли и транспортники пустились за БДК, должны нагнать их за 7 минут. После выхода из режима межпланетного перехода батальонные платформы теряют преимущество в скорости перед другими кораблями, а для полного разгона требуется 26 часов, и тогда пролетишь мимо Марса, как пробка, если на разгоне Новик не расстреляет, а он расстреляет. Левадова часто дышала, наполняя лёгкие воздухом. Перегрузка не исчезла, но стала терпимой. Тактическая система сообщила, что она сохранится, пока не догонит БДК. По трансляции видно, что малые десантные корабли и транспортники широким полукругом летят за батальонными платформами, которые вынужденно взяли на себя роль ударных кораблей. Огневые средства МДК и особенно транспортников слабы, зато их много — 48 кораблей. «Задача одна для всех — дотянуться до Новика и, если повезет, взять его на абордаж». «Считаю, что на крейсере нет десантной команды». Старший лейтенант Еременко закончил краткий инструктаж и добавил от себя. «Я не верю, что десантник может перейти на сторону террористов». «Пилоты у них точно есть», — процедил Горгулья. «Неужели?» — он не договорил. Горгуа и остальные увидели что крыло истребителей разделилось на два больших звена по пятнадцать машин. Истребители начали огибать линию батальонных платформ. Будут атаковать фланги из догоняющих БДК транспортников и малых десантных кораблей. «Что, неужели?» — спросил офицер. Командир взвода и его заместитель продолжали говорить по общему каналу связи. «Не понял, господин старший лейтенант. Вы сказали «неужели» и не договорили». «Так, мысли вслух. Ни о чем, господин старший лейтенант». «А все же...» Женька закатила глаза. «Маленькая вольность, какую можно позволить, когда лицо закрыто визором. Чего Ерема к докопался? Отвлекает личный состав от ненужных мыслей о предстоящем бое». «Я подумал, неужели истребитель атакуют не БДК, а нас?» Ответил Горгуа. «Принято, сержант». Еременко как будто удовлетворился пояснением замком взвода, но Левадовой показалось, что Горгуа не был искренним. «Истребители нацелились на наши фланги», — константировал Ерёменко. «То есть на нас. Мы почти самой крайние на правом фланге». Леввадова выругалась про себя. «Умеет же Ерёменко успокоить. Лучше бы офицер молчал. А пустой трёп командиров только отвлекает от трансляции. Видеопроекция дополнилась отрисовкой зон поражения. Новик дотянется до батальонных платформ гораздо раньше, чем БДК до него». Истребители тоже вот-вот войдут в огневой контакт с флангами полка. «Перегрузка!» — крикнул ерёменко предупреждая об ускорении. Корабли десантные флотилии мчались к противнику на пределе скорости, при которой перегрузка позволяет экипажам кораблей вести бой в относительно нормальном режиме. Нужно как можно скорее выйти на дистанцию огневого поражения мятежного Новика. Это вопрос жизни и смерти. «Перегрузка. Как же тяжело!» Женька заскрежетала зубами. Без противоперегрузочного кресла было бы совсем плохо. А что на трансляции? Всё. Большие корабли в зоне поражения главного калибра линейного крейсера. Мятежники выпустили по батальонным платформам свою сотню лёгких ракет. Запоздалый залп, но следом выстрелили четыре главных рельсотрона «Новика». И точно в цель. Четыре шедших справа БДК... Получили попадание в носовую часть. Женька всхлипнула. крайне справа БДК расцвел огненным бутоном. Корабль погиб за пару секунд. Второй залп рельсотронов крейсера ударил по следующей четверке БДК. Снова четыре попадания, и два больших десантных корабля сбавили ход. Перед Новиком взорвались десятки огненных вспышек. Они казались крохотными на фоне громады линейного крейсера заработала его противоракетная оборона. Первый залп лёгких ракет с БДК достиг Новика. Зенитные системы линейного корабля штатно отражали атаку противника. Но ракеты были выпущены не зря. Облако взрывов перед Новиком мешало его главному калибру. МДК второй роты встряхнуло. Женька испуганно заморгала. Уставившись на вражеский крейсер и сходившиеся с ним батальоны платформы, Левадова не пропустила момент, когда на их фланг обрушились полтора десятка истребителей. «Некритическое попадание!» — объявил ерёменко. На сей раз он был совершенно спокоен и уверен в своих словах. и Это сразу погасило вспыхнувшую тревогу среди личного состава. Старлей, скорее всего, не врет, потому что их МДК не потерял ни скорости, ни огневых возможностей. Огрызаясь зенитками, десантный корабль второй роты шел на мятежный крейсер. Это главная цель. По правому флангу кружат в противоракетных маневрах Женька не была асом космического боя. Она вовсе не пилот, лишь новобранец из учебного батальона и будущий десантник. Однако было понятно, что в кабинах истребителей сидят отлично подготовленные космолетчики, а не вчерашние рабы. Но кто именно за штурвалами? Неужели команда «Новика» приняла сторону мятежников? А может, она плохо понимает свой новый мир, и «Красный авангард» вовсе не банда террористов? а выкинуть из головы эти вопросы! Рядом с их МДК в один миг погибли два транспортника, и на фронте атаки взорвался второй большой десантный корабль. Но шесть оставшихся наконец ответили. На каждом выстрелила рельсовая пушка, и следом по «Новику» были выпущены 12 тяжелых торпед. Он уже в пределах досягаемости. Женька улыбнулась. Она успела удивиться боевому азарту, что неожиданно охватил ее. Но долго разбираться в собственных чувствах не пришлось. Освещение кубрика замигало красным. МДК подбит.